но с пронзительно-синими искусственными глазами из полированного металла со зрачками-диафрагмами. Глазами, которые светились изнутри. Конечно, он мог бы поставить себе глаза, неотличимые от оригинала. Но этому человеку не было нужды прятать импланты. Тукана знала, что другие импланты регулировали работу его сердца и почек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 что дерево, в котором он жил, достигло поистине гигантской толщины. И по мере того, как текли месяцы, он выдалбливал все больше и больше его сердцевины, расширяя помещение. А месяцев минуло немало. Родившийся в поколении 138, к сегодняшнему дню видел больше 13 сотен лун. За поражающие воображение 108 лет своей жизни.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 «Какая для меня честь встретиться с вами?» «Ну, вы попробуйте», — сказал старик. Тукана смешалась. Но ну, просто мы так многим вам обязаны, что...» Но старик уже замахал рукой. «Да шучу я, дамочка, шучу!» Тукана не удержалась от улыбки. Прошли века с тех пор, когда ее могли так назвать.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 Хотя он, конечно, заслужил подобную привилегию. «Так или иначе, — сказала она, — они хотят закрыть портал между нашим миром и миром Глексенов. Почему?» «Они боятся Глексенов. Вы встречались с Глексенами, они нет. Я бы лучше выслушал ваше мнение. Но вы, должно быть, знаете, что один из них пытался убить посланника Бодата» а также стрелял в меня. «Ага, слышал. Но вы оба выжили?» «Да». «Вы знаете, мой друг Гуса...» Тукана не удержалась. «Гуса?» — воскликнула она. «Гуса-каск?» Лонвес кивнул. «Ага?» — тихо выдохнула Тукана. «Так вот, я уверен, что Гуса найдет способ защититься от метательного оружия Глексена». Насколько я понял, оно выталкивает снаряды посредством химического взрыва, из чего следует, что хотя снаряды движутся быстро, его скорость исчезающе мала по сравнению со скоростью свет. Так что у лазера будет полно времени, чтобы нацелиться и испарить его. Мои компаньоны уже давно сканируют пространство в радиусе 2,5 саженей.